Ни в коня овес. «Просто удивительно, насколько люди не умеют договариваться!» – негодовал Герберт. «Скажи, объясни, чего ты хочешь? Я подумаю, и, может быть, это не окажется настолько уж невыполнимым. Но нет. Театр все время продолжается. Каждый пытается изображать из себя нечто отличное от того, чем является на самом деле. А кем человек является, он и сам не знает, и неизменно прибегает к предательству, как к лучшему финалу любых отношений – венцу». Венец Иуды, Предательство, Излюбленный исход, как часто ты красуешься пред нами, простое, как обманутый народ, и гордое, как брошенное знамя. Предательство, как весело звучит, и хочется, не шевеля губами бросаться на копье, откинув щит, и на щите быть принесенным к маме. Предательство, ты Светоч и маяк, движение, доказанное прозой, нам без тебя прожить нельзя никак. Отбросим стыд, прикрывшись мудрой позой. Предательство, как узок твой изгиб, как неподкупна ненависть измены, и в тот момент, когда почти погиб, вдруг начинаешь верить в перемены, предательство. Как лицемерны те, кто не слагал в экстазе дифирамбы. Я б волю дал твоей простой мечте Прорвать на свете все речные дамбы. Предательство, ты как ночной потоп, Внезапно и бесстыже, прямо в утро. Увы, напрасно старый хитрый поп Скрывал от нас, что быть Иудой — круто. Предательство, глоток вина — там яд. Предательство, нож в спину или в затылок. О, как тебе я буду даже рад, когда войдешь без стука утром сивым. Предательство, и я тебя предам. И возведу порог в дурную степень. Я мёртв, смержу. Я сцена не для дам. Я жук, я червь. Я неотступный слепень. Предательство, смириться и забыть. И Бог с ним не заметит поругания, да, как икон потресканная зыбь не замечает лживость покаяния. Когда семья решила пожаловаться на Герберта духовнику, Адлер позвонил ему и сказал: «Отец Алипий, бывает всякое, может, и ваша жена когда-нибудь будет жаловаться мне на вас. Объясните моей семье, нужно либо быть христианами, либо вообще не связываться с верой. Объясните, что не существует служения в чистых рубашках. Невозможно в чистой рубашке взойти на крест. Служение Христу – это кровь, пот, унижение, а всякие проповедующие иначе просто лжец». Отец Алипий ответил, что не хочет становиться ни на чью сторону и не будет вмешиваться. «Но ведь это ваш долг вразумлять, не так ли? Сколько же можно пускать все на самотек? – спросил Герберт. «Знаете», – ответил отец Алипий, – «конечно, я сделаю все возможное, но будь как будет, все таки я не стану брать ничью сторону». «Даже сторону Христа?» – возразил Герберт. «Кто его знает?» – пробормотал отец Алипий и напомнил Герберту Понтия Пилата, вопрошающего Христа, что уже есть истина, в то время как истина стояла перед ним. Так и случилось. Герберт не знал, о чем шел разговор у семьи и духовника, но в итоге ему показалось, что никакой помощи от отца Алипий он не получил. В дальнейшем, после примирительной духовной беседы, которая никого не примирила, Герберт встал, обнял священника и произнес. Так ли уж это правильно, не брать ничьих сторон? Очень надеюсь, что вам не будет совестно за то, что вы сделали или не стали делать. Герберт напрасно сердился на отца Алипе. Впоследствии выяснилось, что тот, в общем-то, ничего не мог поделать. Хотя Герберт всегда удивлялся, встречая того или иного священника, зачем он этим занимается. Существует его фасадная сторона, которая известна и хорошо знакома прихожанам и окружающим. А есть некое внутреннее, где священнослужитель, если способен, честен с собой и со своими близкими. Эти стороны совершенно разные, абсолютно не похожие друг на друга. Та праздничная, лакированная, известна многим. Но внутри у человека совсем иное. Да, Бог жестока, вера слаба. Да, люди церкви ведут себя отвратительно, Все гниет и разлагается. Казалось бы, зачем тогда все это нужно? Неужели из-за того, что священники больше ничего не могут, кроме как махать кадилом? Кому они приносят облегчение? Кому принес облегчение Герберт? Мир, как был жесток и отвратителен, так прежним и остался. Пока с человеком этого не происходит, кажется, что все гармонично и правильно, а все объяснения, безусловно, верные и единственно истинные. Если что-то не сходится, всегда думается – Наверное, я не знаю каких-то подробностей, это из-за них с человеком произошло то или иное несчастье. Но семьи распадаются, люди предают друг друга, несмотря на то, что им даже нечего делить. Дети гибнут. Кто должен нести за это ответственность? Конечно, священники объясняют своим прихожанам, во всем виноваты вы сами, вы грешные, отвратительные, погрешшие в своих несовершенствах. Но с другой стороны, если в детском саду воспитанники вдруг начинают шалить, доставлять друг другу различные неприятности, ранят, обижают, кто несет ответственность за их действия? Сами дети? Нет, воспитатель. Тогда как же можно перекладывать ответственность на простых людей, которые едва появились, открыли глаза и совсем не смыслят, куда двигаться и что делать? После многократных попыток уйти от мучившего Герберта служения, он не нашел иного пути, кроме как окончательно порвать с ним. Казалось, что в земной церкви он не встретил ничего, кроме лицемерия, наглого вранья и убийственного предательства. Если какой-то человек и казался более или менее приемлемым, то лишь потому, что Герберт слишком поверхностно его знал. Он и сам был источником всяческого греха, пошлости, гордости и не видел больше смысла продолжать эту деятельность. Когда же ему стали известны истинные мотивы действий, совершаемых матушкой, он горько пожалел, что отказался от Сана. В своей последней проповеди Герберт, еще не зная о готовящемся против него заговоре, упомянул, что Матушка – единственный человек, оказывающий ему поддержку, кого он только не призывал за эти девять лет. Но никто даже не хотел сделать вид, что согласен следовать за Христом, и когда Матушка оказалась главным гонителем и разрушителем храма, то более оставаться в церкви не имело смысла. Не случайно последняя проповедь Герберта стала именно такой. Дорогие братья и сестры, сегодня мы прочитали отрывок из Евангелия от Матфея, где Господь призывает двух рыбарей, Петра и Андрея, и еще двоих братьев Завидеевых, и они бросают отца, оставляют мрежи сети и следуют за ним. Как все просто, когда в начале своего пути я читал Евангелие, то именно так и думал, все будет очень просто. Я приду, объясню, что Христос есть истинный Бог, что Он Мессия. Скажу, бросайте все свои дела, пойдем за Христом, и все побросают и пойдут. Пожалуй, одним из самых больших сюрпризов духовной жизни для меня оказалось то, что найти себе единомышленников практически невозможно. Людей много, они приходят и уходят, некоторые остаются, но... Они ни в коей мере не считают себя единомышленниками, не собираются ничего бросать, хотя, в общем-то, ничем особенным и не занимаются. Они не желают следовать ни за каким Христом. Вот уже 9 лет я неустанно призываю, давайте все вместе будем служить людям и Христу. Однако результаты моих усилий плачевны. Сказать прямо, они нулевые. Никто не последовал за Христом, во всяком случае ни один человек не оставил прежнюю жизнь и ничем не занялся. Конечно, я понимал, что не смогу никого воскрешать – я ни апостол, ни святой, ни Христос, исцелять тоже вряд ли буду, но думал, что своей горячей проповедью хотя бы позову за собой последователей. Чего это стоит? Тем более в прежние времена мне удавалось убеждать людей во многих более сложных вещах. Но нет, христианство оказалось самым тяжелым товаром. Дается оно бесплатно, но люди не хотят его брать. Так, в качестве красивой традиции, пожалуйста, в качестве дани уважения своим предкам, пожалуйста, зажгут свечу, оставят монеты на содержание церкви, но в ракурсе того, чтобы поменять себя внутренне, чтобы бросить какие-то старые привычки и заняться, действительно взять и хотя бы попробовать погрузиться в христианство, нет, оно им не нужно». И ладно бы они потом разбегались, я всегда думал, должны же быть какие-нибудь молодые, неоперённые, глупенькие девочки и мальчики, которым надо поднять душу своей проповедью, или дедушки с трясущимися руками и дряхлые бабушки, которым особо нечего терять, сказавшие «Хорошо, батюшка, мы пойдём за тобой». Но ничего подобного не произошло, ни старики, ни молодёжь, ни женщины, ни мужчины. Никто не последовал за мной. Все люди разные, есть глупые и умные, хитрые и бесхитростные, добрые и злые, но все они действуют одинаково. Никто не желает пойти на такой шаг и бросить свои мрежи, свою мирскую деятельность. Самое обидное, что многие из тех, кто оказывается рядом со мной, не имеют в реальности никакого занятия, им и ему бросать-то по сути нечего. Человек ничем в жизни не занимается, ему просто не от чего отказываться. Ведь для начала достаточно согласиться даже на словах хотя бы так. Да, давай служить Христу, Богу, давай соблюдать заповеди вместе, давай будем вместе кормить голодных, предоставлять приют бездомным. Кстати, это мог бы сделать даже атеист. Не обязательно следовать за Христом, чтобы творить элементарное добро. Но нет, едва человек понимает, что придется немного поработать, как сразу требуют денег или каких-нибудь дополнительных благ. Нужно кормить нуждающихся, извольте заплатить, я буду поваром, еще что-нибудь делать, предложите оплату. Люди говорят так, будто я наниматель, и мне это больше всех надо. Я читаю это место в Евангелии и не могу понять, как это так. Почему раньше люди вставали и шли за церковью? Значит, я плохой проповедник и человек... Люди чувствуют гнили и не хотят за мной идти, но я-то иду, факт налицо. Я иду, но за мной никто не следует. Вот таким сложным явлением я хотел с вами поделиться. И главное, что оно становится препятствием. Нельзя сказать, что со мной совсем никого нет. Со мной есть матушка, она, конечно, поначалу сопротивлялась, тоже не хотела бросать свои сети, у нее в них рыба и все прочее. Но через несколько лет она уже стала смиряться, и сейчас к моему великому счастью является моим единомышленником. Но этого мало, она моя супруга, что тут удивительного? Наверное, ваши супруги тоже стали бы вашими единомышленниками. Да, такая странная вещь. Аминь. Эльза, Эльза, вот тебе и единомышленник, вот тебе и помощница». Выходит, что враги человека – это его домашние, самые близкие люди, которые могли бы его поддержать и похвалить. Молодец, что ты ступил на путь веры, и спаси, Господи, что ты у нас такой замечательный. Нет, чаще всего родственники его осуждают, обличают. Особенно любят изобличать в лицемерии и души. Но человека можно обвинить в чем угодно. Дьявол невообразимо хитер и самого что ни наесть святого человека, даже Христа, он обвинит так, что ни у кого не найдется ответных слов. Лукавый очень низворотлив, он лжец от начала мира. Получается, что люди пребывают в постоянной борьбе. Действительно, Герберт часто слышал, как на почве веры распадаются семьи, жены расстаются с мужьями, отцы ссорятся с сыновьями, дочери с матерями. Одни посещают церковь, другие нет. Но ведь тот факт, что одни любят зефир в шоколаде, а другие без него, не вызывает столько разводов и борьбы. Лишь вечный вопрос веры не дает покоя верующим и атеистам. Герберт замечал, что когда человек проявляет свою веру, не дай бог перекрестится в разношерстной компании, прочитает «Отче наш» перед едой, вероятность того, что его атакуют и будут пытаться сбить с истинного пути, сильно возрастает. Еще пусты страницы книг, Еще молчат слова Писания, Еще не смолк последний крик, Еще свежи его страдания, Еще живем в тени голгов, Еще не внемлем сути вещей, Еще нам Его кровь, Пролитая с горы зловещей. На стыке эр, на стыке стран Писали то, что мы обрящим,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 перед крестом не струшу, благая весть, меня готовь взойти на крест, где, как и прежде, крестом распятая любовь, крестом воскресшая надежда. Люди — очень легкая жертва для бесовских внушений. Они словно сажают себе беса на левое плечо и как радио вещают все, что тот шепчет на ухо. Все это люди считают очень остроумным и замечательным, думают, что изобрели это сами, что это исходит от них самих. По-настоящему человек просто является проводником бесовской пропаганды. Когда нужно промолчать, он говорит какую-нибудь гадость о церкви, боге, монахах, священниках. Когда нужно сказать что-нибудь доброе о них, человек их поносит, уничтожает, издевается и находит это чрезвычайно развлекательным и приятным занятием. Поэтому Герберт все время чувствовал себя как сапер на минном поле. С одной стороны, ему нужно было сохранить свою веру, сказать ободрительное слово другим, а с другой стороны, не смутить, не стать причиной раздора, ненависти, крика, драки. Для Герберта главным было, чтобы между людьми сохранялся мир. Пусть все идет хоть вверх дном, главное, чтобы был мир. Но вместо этого Герберт получил самую страшную за всю свою жизнь войну. Он не предполагал, что столкнется с такой жгучей ненавистью к своей персоне от самого близкого человека. Ах, лучше бы он умер. Мне подписали смертный приговор изящным расчерком помады на салфетке. Тот, кто всегда готов к внезапной смерти, поймет, о чем ведется разговор. Средь конфетти и мишуры беспечной И лицемерной вечной суеты. Вдруг в спину нож. Ах, это Брут и ты, Кто избежал всей пытки бесконечной? Быть преданным не зверем, не врагом, А сыном или верною супругой? Мне ведь и в прошлом приходилось туго, Но раньше смерть оставив на потом, Я был всего лишь предаваем другом. А тут гораздо крепче припекло, Как будто в спину битое стекло. Они мне втерли, торопя друг друга. Прощаю, сам прошу прощения я. Убить ведь можно и без приговоров, Без лезвий, бритв, химических растворов. Убить ведь можно, просто не любя. Герберт считал, что повседневно перед нами всегда стоит выбор между духовной жизнью и серыми буднями, обычными заботами, которыми мы можем занять себя в полной мере от начала дня и до заката солнца, да и ночами можем себя утруждать всяческими помышлениями о мирских заботах. Мы можем настолько погрузиться в заботы мира сего, что забыть о духовном вовсе, и будут течь наши дни в постоянном забытии о Боге, совести, справедливости, любви, спасении существовании в вечной жизни. Конечно, мы не можем полностью оставить заботы о доме нашем, о ближних. Если поступим так, тоже превратимся в нехороших людей. Если придет к нам голодный, а мы станем ему проповедовать вместо того, чтобы дать кусок хлеба, если придет больной, а мы вместо того, чтобы лечить его раны, начнем снова проповедовать ему, если человек находится в темнице, жаждущий и поруганный а мы вновь не пожалеем его, останем проповедовать, то уподобимся фарисеям и лжецам. Ведь говорят святые отцы, прежде всего полюбите человека, потом дождитесь, чтобы он полюбил вас, и только потом говорите ему о Христе. Сказано и в другом месте Священного Писания, что абсолютным нашим долгом и условием спасения, условием, чтобы Господь принял нас к себе и посчитал своими, являются следующие поступки. Накормить голодного, Посетить больного, утешить плачущего, одеть раздетого. В этом и заключается основная сложность принятия верного выбора, правильной пропорции духовного и земного в нашей жизни. Господь не требует от нас стопроцентной преданности в течение всего нашего времени. Еще со времен первородного греха должны мы в поте и крови, в непосильных трудах зарабатывать себе на хлеб. Потому и заповедь Моисеева говорит «Шесть дней работай, и только седьмой посвящай молитве и Богу всецело». Однако разные люди предназначены для разного соотношения земного и духовного. Есть люди, которые посвящают служению Богу всю свою жизнь. Они отказываются от всего земного, материального, мирского и целыми днями полностью посвящают себя молитве, чтению Евангелия, служению Господу. Они выбирают благую часть». Истинное спасение души заключается в нашей способности слышать слова Божьи. Нередко говорит Господь в Евангелии «Имеющий уши, да услышит». Самая главная проблема наша в том, что не видим и не слышим мы ничего. А ведь совершенно очевидные мистические совпадения ведут нас четким, однозначным путем к Господу, Церкви, спасению. Но мы умудряемся закрывать на них глаза». Поэтому Господь стучится в сердца наши, делает в жизни очевидными события, когда призывает нас и говорит «идите за мной, слушайте, выбирайте благую часть». Но мы не слышим и не хотим его слышать. Нам удобно и спокойно в мареве повседневных суетливых забот, где не нужно прилагать усилий сердца, использовать потаенные уголки своей души, предназначенные для истинного спасения и веры. Поэтому мы не должны жить в чутком ожидании посещения Господня. Во всяком событии жизни, во всяком слове, казалось бы, случайно сказанном нам, во всяком совпадении кроется Его послание нам. И это послание ведет к Евангелию, а значит и к Кресту. Вот и дождался Герберт на свою голову посещения Господня. Да еще какого! Всего ожидал, но только не предательство жены.